Глава десятая. Дом горных. Его отвезли в особняк Айтов. Первый колос горного клана Айт Югантин выбрал для строительства резиденции самую высокую точку города и постарался воссоздать в своем поместье тот же дух святилища для тренировок, как и в храме Вилон. Вход на территорию выглядел как крепость в лесу. Но когда Гонд опустил окно и кивнул двум охранникам, естественно своим же пальцем, толстые ворота автоматически и бесшумно распахнулись. Анден никогда не видел более впечатляющего дома, чем резиденция Коулов, но особняк Айтов был настолько же великолепен, хотя и по-другому. Дом Коулов был огромным и современным, с влиянием к и к о н с к о й и зарубежной архитектуры. А резиденция Айтов в классическом кеконском стиле, широко раскинувшееся одноэтажное строение с каменным фасадом, отделанным темным деревом, покатыми крышами из зеленой черепицы и широкими дорожками. Таким мог быть дом кеконского землевладельца много лет назад, если бы не камеры, датчики движения и дорогие иностранные машины на подъездной дорожке. Зати храбрый остановился у входа. Гонт вышел. Когда водитель открыл заднюю дверцу, а н д е н нервно шагнул наружу и последовал за Гонтом. По обеим сторонам входной двери стояли пальцы. Они поприветствовали ш т ы р я и скользнули взглядами по а н д е н у Они чуяли, что он не носит н е ф р и т а Гонт указал на мягкую скамью у стены рядом с дверью. Жди здесь и не двигайся, пока не позовут, велел он а н д е н у Без каких-либо еще объяснений зашагал по деревянному полу вестибюля и скрылся в коридоре. Анден сел, где велели. Осматриваясь, он не мог не восхититься великолепными пейзажами и античными клинками на стенах, хотя его ладони потели, а внутри все переворачивалось. Конечно, его привезли сюда как заложника, чтобы угрожать Коулам, потому что между горными и равнинными что-то затевается. Все неприятности, о которых говорил на прошлой неделе Хило, должен ли он сопротивляться или нет? Он сомневался, что это играет роль. Как поступит Лан, когда узнает о случившемся? Как поступит Хило? Угроза покалечить Андена или держать его в плену может спровоцировать столкновение кланов. Этого и добиваются горные. Он огляделся, гадая, можно ли отсюда сбежать. И заметил Гама, м стоящего у двери вместе с охраной. Тот пристально за ним наблюдал. а н д а н не знал ключевых людей горного клана, знал лишь, что Гам второй кулак Гонта и обладает репутацией грозного бойца. а н д е н не сдвинулся с места. Прошло довольно много времени, около часа, достаточно для того, чтобы тревога а н д е н а превратилась в скуку, а потом в нетерпение. Наконец Гонт вернулся. Идем со мной, сказал он снова без каких-либо объяснений, и повел его по коридору. Анден едва поспевал за его широкими и уверенными шагами. По пути они миновали двух человек в костюмах, идущих в противоположном направлении. Взглянув на них, Анден решил, что один это Ри Тураху, шелест горных, поскольку слышал, что Ри невысокого роста. Второй, по всей видимости, был одним из его подчиненных или фонарщиком высокого ранга. Гонт и Ри не поприветствовали друг друга. Любопытно, равнинный клан явно не единственный, в котором шелест и штырь не выносят друг друга. Гонт остановился перед толстой закрытой дверью и помедлил, развернув широкие плечи Кандину. Да не м а н д р а ж и р у й ты так, посоветовал он. Она не любит нервных. Он толкнул дверь и пригласил Андона внутрь. Айт Югантин умер, не оставив наследника. Его жена и сын погибли во время войны, похороненные под т о н н а м и б е з ж а л о с т н о й земли и грязи, когда бомбардировка шатарцев вызвала оползень и разрушила родную деревню Айтов. Во время войны люди называли Айта Копьем Кекона. Он был смелый. мстительный и свирепо й зеленый костью воином которого боялись и ненавидели шаттарцы он мало говорил но опустошал ряды оккупантов и всегда скрывался в горах его ближайший товарищ Коулсен был старше более закаленным мятежником умелым и проницательным стратегом и вместе со своим сыном Ду распространял листовки и передавал по радио подрывные сообщения которые вдохновили фонарщиков на создание сети, ставшей ключом к успеху людей горы, копье и факел. Через год после окончания войны Айт Югантин усыновил трех сирот из своей бывшей деревни, настаивая, что традиции и способности зеленых костей нужно сохранить и передать будущим поколениям киконцев. Он дал трем приемным детям девочке-подростку и двум мальчикам помладше. Военное образование в храме в и л о н Девочка обладала бесспорным врожденным талантом, хотя и поздно начала тренировки. У старшего из мальчиков Айта Има само мнение превысило мастерство, и в 23 года он погиб от ножа в поединке. Младший Айт Эода имел достаточно способностей, но вырос пустым, предпочитая быть плейбоем. И коллекционером произведений искусства, а не воином. Его сестра Айтмадаша стала шелестом горного клана. Через час после смерти отца Мада убила давнего ш т ы р я к л а н а За этим немедленно последовало убийство еще трех соперников. Все они были ближайшими друзьями и советчиками Копья. Зеленые кости были ошарашены, даже не самим ее поступком. А тем, насколько быстро и открыто она это сделала, еще до похорон отца. Никто не ожидал, что шелест обставит штыря в сражении. Ее оппоненты внутри клана пожаловались Айту Эоде в надежде, что он вернется из загородного дома на живописном юге острова и утихомирит сестру. Киконское выражение «шипнуть чьё-то имя» ведет начало из периода оккупации. Когда мятежники передавали по цепочке имена иностранных чиновников, которых нужно убить, Айтмада шепнула имя своего брата. И днем позже любовница и о д ы вышла из д у ш а и обнаружила его лежащим в постели с перерезанным горлом и без нефрита. Когда резня закончилась, Айтмада послала сообщение бывшему отцовскому товарищу к о у л у с е н у выразив глубокое почтение и соболезнование по поводу смерти жены, а также заявив, как она огорчена из-за неизбежной вспышки насилия при передаче власти в горном клане, и что больше всего желала бы сохранить мир между кланами, Коулсен велел Дору отправить на похороны друга пышный букет белосердечников и звездных лилий, символизирующих соответственно сочувствие и дружбу. и в ответном послании н а з в а л его дочь Колосом. Через два с половиной года два клана поменьше слились с горным. Клан Зеленые Ветры сделал это добровольно. Его патриарх удалился на покой на юг Кикона, а остальные лидеры получили хорошие позиции в горном клане. Другим был клан Триходки, и он согласился только когда г о н д а ш отрезал голову его Колосу. Кабинет Айтмадаши был просторным, светлым и захламленным. Книги и бумаги лежали на полках у стен, на столе и на полу. Из больших окон лился свет. Комната была разделена пополам: собственный кабинет и приемная с диваном и коричневыми кожаными креслами. Айтмада сидела в одном из них со стопкой папок на коленях. Ей было около сорока, одета в свободные льняные брюки. зеленый топ без рукавов и сандалии. Выглядела она так, будто только что вернулась с тренировки или с обеденного перерыва. Никакой косметики, длинные волосы стянуты сзади в удобный хвостик. Анден точно не знал, чего ожидать. Он воображал, что колос с горных окажется гламурной дамочкой или роковой женщиной или крепко сбитой мужеподобной теткой, излучающей твердость и власть. А она? Выглядела совершенно обычной, не считая впечатляющего количества нефрита, сбегающего по рукам. В спиральных серебряных браслетах, обвивающих ее руки словно змеи, наверное, было не меньше десятка камней на каждой. Столько нефрита, носимого с подобной легкостью, для зеленой кости не нужно больше никаких символов статуса. Ты позвонил? – спросила она, не поднимая головы. Гонт утвердительно фыркнул. Он понял, разумный человек, как вы и сказали. Его брат собрал в молоточки небольшую армию, но пока что они выжидают. а й д закрыла папку, которую просматривала, и бросила всю стопку на полированный кофейный столик. Без лишних слов она указала а н д е н у на диван напротив. Даже на таком расстоянии он чувствовал ее нефритовую ауру, ровную и сильную до красноты. В центре кофейного столика стояло блюдо с апельсинами и чугунный чайник. Чай? – спросила Айд. Застегнутый врасплох Анден ответил не сразу. Лишь когда Айд посмотрела на него таким же грозным, как и ее аура взглядом, он сумел выдавить: «Да, спасибо, Айден». з Айд открыл а шкафчик под кофейным столиком и вытащил а две маленькие керамические чашки. Одну поставил перед Анденом. А вторую перед собой. Только что заварен, сообщила она, как будто очень важно наливать заложникам горячий чай, а не спитой. Сначала она налила себя, потом ему. п о ч е т н о м у гостю в особенности д р у ж е с т в е н н о й з е л е н о й кости налили бы до хозяина, но Анден к таковым не относился. Он посмотрел на Гонта втиснувшего мощное тело в кресло рядом с Айт. Она не предложила ему чай, и сам он себе не налил. Он явно не был участником беседы и присутствовал лишь как молчаливый и беспокойный наблюдатель. Ты, наверняка, задаешься вопросом, почему тебя привезли сюда. Айт не стал тратить время на любезности. Мы сильно рискнули, воспользовавшись этой возможностью, чтобы с тобой поговорить. Не исключено, что твоя приемная семья припишет нашим действиям бесчестные мотивы, хотя на самом деле тебе это только пойдет на пользу. Анден глотнул чая, только чтобы смочить пересохшее горло. Он был страшно озадачен, но с трепетом чувствовал, происходящее отличается от того, что он предполагал сначала. Эта затея куда более сложная, чем держать его в плену и спровоцировать стычку или добиться уступки от равнинного клана по поводу спорной позиции. Мне сказали, ты ученик академии к о у л у д у продолжила а й т Когда я была маленькой, отец не позволял никому с кровью чужаков обучаться в Вавилон. Но теперь времена изменились, и я не мой отец. Я ломаю традиции, когда вижу в этом необходимость, и когда от этого будет польза. Думаю, можно преодолеть разногласия и забыть о прежних обидах. У тебя впечатляющая наследственность, и даже без крови или имени Коулов ты достойный представитель семьи. Предлагают е б е войти в горный клан. У Андона заколотилось сердце. Он знал, что и Айт, и г о н д ч у ю т его страх, хотя выражение их лиц не и з м е н и л и с ь Его реакция была признаком того, что он все понял, понял истинный смысл сказанного. Предать главу клана и приемную семью, перейдя к горным, равносильно самоубийству. Он никогда не примет такое предложение, и они это знают. Нет, это было едва завуалированное предложение не ему, а самим Коулам, равнинному клану. Предложение о слиянии. Понимание, что его привезли сюда в качестве посланника высокого уровня, и Айд ожидает, что он поймет важность ее слов и передаст их напрямую Лану, вселило в а н д и н а некоторое облегчение. Его не покалечат и не возьмут в плен. А потом облегчение сменилось приступом злости на избыточность их действий. Зачем силой сажать его в машину вместо того, чтобы поговорить где-то на нейтральной территории? Зачем провоцировать Лана и Хилона столкновения? Почему вообще понадобился именно он? Анден представил, как встает, бросает чашку с чаем в лицо Айтмади и говорит холодно и с отвращением. Коуллан никогда бы не похитил ученика без нефрита из школы в и л л о н Колос равнинных соблюдает приличия и не станет играть в подобные игры. Конечно, Лан бы не хотел, чтобы он совершил подобную глупость. Он бы хотел, чтобы а н д е н сохранял спокойствие, внимательно слушал и вернулся домой целым и невредимым. а н д е н не пошевелился, сохраняя и тон голоса, и выражение лица по возможности спокойными. и осторожно ответил. Я польщен Айд Дзен. Айд улыбнулась, увидев его смущение. Я рада, что ты понимаешь значение такого беспрецедентного предложения. Ты станешь кулаком со множеством пальцев, займешь ответственное положение с высоким статусом, но не здесь на Киконе, в Югутане. а н д е н моргнул. В Югутане? Мы разворачиваем там серьезный бизнес. Мне нужны предприимчивые и талантливые зеленые кости, чтобы занимались расширением нашей деятельности в этой стране. Ты будешь работать под командованием ш т ы р я но отчитываться непосредственно передо мной. Югутан — холодная и пустынная страна. Там отвратительная пища, и на все й о б ш и р н о й территории нет ни крошки, ни фрита. С какой стати? Горные вдруг решили распространить свою деятельность на Югутан. Вероятно, почуяв его озадаченность, Айт сложила губы в тонкую улыбку. Мир открыт, международная торговля процветает. Почему зеленые кости цепляются только за клочок земли, который представляет собой Кикон, когда за границей открываются широкие возможности? Но что там на Югутане? Айт помолчала, не д о н е с я до губ чашку. Производство SN-1. Она глотнула из чашки. Мы собираемся продавать сияние югутанцам. Анден анимел. На Киконе сияние не только нелегально, но и всячески осуждается. Это разработанный иностранцами препарат, наркотик, позволяющий носить нефрит иностранцам. людям, бесполученной упорными тренировками переносимости, которые гордятся зеленые кости. Вся цивилизация и культура Кикона построена на нерушимой истине, что н е ф р и т уничтожит любого надевшего его, кроме истинных Киконских воинов. Высокомерные и невероятно изобретательные эспенцы это обошли. Как только они основали на к и к о н е военную базу, якобы для помощи союзникам в обороне и восстановлении страны после мировой войны, то начали работать в секретных лабораториях, чтобы определить, как их солдаты могут приобрести легендарные способности нефрита и стать зелеными костями. Десять лет назад им это удалось, пусть и не идеальным образом, путем создания SN-1. Формула экспериментальной сыворотки просочилась из аспенских военных б а с на Кекони, и теперь процветала нелегальная торговля сиянием. Многие люди, и здесь, и за границей, готовы были променять годы жизни на опасный наркотик, позволяющий носить нефрит, не будучи Кеконцем, без многолетних тренировок и не умирая жуткой смертью от зуда. Менее известным и всеми прицаемым о был тот факт. что и некоторые зеленые кости тайком использовали препарат, дабы искусственно увеличить природную переносимость нефрита. Тема СН-1 всегда присутствовала в разговорах зеленых костей. Анден слышал в школе споры по этому поводу, а однажды даже жаркий диспут в доме Коулов. Кое-кто твердо стоял на том, что наркотик абсолютное зло. А другие утверждали, что ограниченное использование приемлемо, если его принимают с разрешения и натренированные люди вроде зеленых костей, которые, к примеру, из-за болезни или ранения применяют его в медицинских целях для временного увеличения переносимости. Анден точно не определился, какую сторону занять, в особенности с учетом истории его семьи. Тем не менее. По его собственному опыту в одном соглашались все: нелегальное распространение сияния вредит интересам зеленых костей и противоречит их ценностям, и его нужно искоренить. И то, что Айтмада, колос крупнейшего клана зеленых костей на Киконе, собирается продавать сияние, так потрясло а н д е н а что когда он снова обрел дар речи, то забыл свою роль и всякую осторожность и брекнул: «Вы хотите наделить...» Еще больше иностранцев способностями носить нефрит? Разве мы все не выступаем именно против этого? Он понял, что эту вспышку могут расценить как неуважение, но а й т лишь повеселела. Чего мы не хотим? Так это потерять контроль. Эспенцы уже дают СН-1 своим военным. Другие страны последуют их примеру. Скоро число иностранцев с нефритом сильно возрастет. Айт наклонилась вперед. Андон машинально отпрянул. Нефритовая аура Айт и ее пронизывающий взгляд отталкивали его как твердые поверхности. Возможно, это самая большая угроза из тех, с к а к и м и мы когда-либо сталкивались. А может, невероятный шанс. Чем быстрее Кикон модернизируется, тем важнее, чтобы зеленые кости контролировали наши ресурсы. Нас могут согнать. занимаемого по праву места, или мы обогатимся. Мой отец стремился избавиться от иностранцев, но нужно смириться с реальностью. Они пришли сюда навсегда. Кикон больше не з а г а д о ч н ы я и з а д в о р к и цивилизации. Люди по всему миру знают о н е ф р и т е а теперь, благодаря СН-1, могут его получить. Чем бороться с неизбежным? Лучше дать им желаемое по нашей цене, на наших условиях. Торгуя сиянием на киконе, мы узнаем о производстве СН 1 больше, чем кто-либо, не считая испенцев, и позаботимся о защите наших предприятий. Если мы наладим сбыт ОСН 1 то тогда и решим, какое количество нефрита можем отдать чужакам. а н д е н не находил себе места. Он выпрямился, потянулся за чашкой и глотнул уже полуостывшую жидкость. И близость нефрита Айт Тут же щекотнуло его чутье. Тон колосса был дружеским, но твердым. В нем не звучала угроза, но а н д е н ее чувствовал. И упрямую алчность. Когда-то зеленые кости объединились против иностранной угрозы. Пора снова объединиться. Пришло время создать новый альянс. Вот почему я предлагаю тебе присоединиться к нам. Награда будет велика. а э т откинулась о назад, и выражение ее лица изменилось, стало холодным и равнодушным. Конечно, если ты отвергнешь протянутую руку, это твой выбор. Но помни, что мы предлагаем это честно и от сердца. И я рассчитываю, что в будущем ты отплатишь за наше уважение и не выступишь против нас. п у л ь с Андона скакал. Он заерзал в кресле, ш е я в с п о т е л а Айд сделала предложение настолько четко, как будто говорила с другим колоссом. Айд, з е н Анден откашлялся, почти полная уверенность в том, что его доставят к равнинным в целости и сохранности, чтобы он мог передать предложение Айд, п р и д а л а ему храбрости говорить р е ш и т е л ь н е е чем прежде. Могу я задать откровенный вопрос? Айт поднял а брови. Задавай. Я всего лишь ученик, так что простите, если я чего-то не понимаю, но зачем было рисковать, привозя меня сюда для этого разговора? Если вы хотите предложить равнинному клану альянс, почему не сделать это напрямую? Улыбка Айт была загадочной и довольной, но холодной. Ты себя недооцениваешь. Мое предложение касается лично тебя и вполне реально. В будущем ты сыграешь важную роль в сохранении мира между кланами, если твой колос на него согласится. А что до разговора с Коулами? Она развела руками в жесте разочарования. Я с радостью поговорила бы с Коулом Ланом, но как это возможно, когда его ш т ы р ь выдвигает к нам претензии? Он никогда не упускает случая нарушить границы. Его пальцы шпионят за нами, кулаки устраивают стычки по пустякам. Как мы можем ожидать разумного диалога с равнинными? Впервые во время этой беседы а й т м а д а посмотрела на ш т ы р я Они обменялись короткими и молчаливыми взглядами, а потом она снова повернулась к а н д е н у Если Колос даст нам знать, что он всерьез настроен поддерживать мир. тогда совсем другое дело. Аид проворно и небрежно встала, Гонд тоже и а н д а н последовал их примеру. Аид оказалась выше, чем он ожидал. а н д е н был выше большинства ки концев, но ее глаза находились вровень с его. Солнце играло на ее нефритовых браслетах, на металлической оправе мелькали солнечные зайчики. Мы отняли у тебя уже много времени, так что пора доставить тебя домой. пока никто по тебе н и з а скучал слишком сильно и голос и д в и ж е н и е губ были наполнены сарказмом ты получил предложение и знаешь что делать я подожду ответа но недолго Анден прикоснулся сомкнутыми ладонями к о лбу а й д з е н Глава одиннадцатая на чем стоит колос з т т и х р а б р ы й Остановился на обочине петляющего бульвара, и Анден вышел перед широкой зеленой лужайкой рядом с рынком ремесленников в храмовом квартале. Как только Анден оказался снаружи, он увидел п о д ж и д а ю щ е г о Хило и группу людей за его спиной. Лицо Хило вспыхнуло от облегчения и смертельной ярости, и на одну нелепую секунду Анден испугался за водителя Гонта. Он быстро захлопнул заднюю дверь машины. Изот т и х р а б р ы й тут же тронулся и скрылся в потоке обратно к своей территории. Хило подошел к Андону, обхватил его за шею и слегка встряхнул. Придется еще раз тебя п о к о л о т и т ь Какого хрена тебя занесло в летний парк? Меньше чем через год ты станешь зеленой костью, и тогда уж не т е р я й бдительности ни на секунду, потому что мне не нужны проблемы, ясно тебе? Андон пристыженно кивнул. Хило взял его за подбородок и угрожающе прищурился. Увидел раздувшийся синяк на щеке Андона, который оставили ему в качестве напоминания обеспечности трое парней из школы в и л о н Кто это сделал? спросил Хило. Тебя избили Гонты и его л ю д и Нет, нет, это не они. поспешил ответить а н д а н Это просто из-за дурацкой стычки с ребятами из в и л о н Люди Гонты меня и пальцем не тронули. Хилов н и м а т е л ь н о посмотрел ему в лицо, пытаясь понять, невредли он, и, наконец, расслабился и тепло обнял а н д е н а Последние остатки напряжения растворились. Я как никогда рад тебя видеть, кузен. Заботливо положив руку а н д и н у между лопаток, х и л о повел его к княгине, стоящей на парковке рынка рядом с двумя другими машинами равнинных. Майктар В нетерпеливом ожидании прислонился к багажнику, но тот же выпрямился, чтобы открыть им дверь. Мне нужно поговорить с Ланом. Немного вяло сказал Анден, сев в машину. Теперь, когда он находился в безопасности, адреналин, бурливший в его крови последние часы, схлынул, как грязь после ливня, и он слегка дрожал. Лан в офисе ш е л е с т о ответил Хило. До корабельной улицы они добрались всего за десять минут. Там Хило отдал несколько коротких приказов своим людям. Велите нашим убратся ь из молоточка. Потом Хило и Тар вместе с а н д а н о м прошли по вестибюлю, не потрудившись отметить с я у с т о й к и администратора. а н д а н никогда прежде не бывал в офисе Шелеста. Об этой стране жизни клана он знал мало. Его пугали барышники в о т г л а ж е н н ы х костюмах с папками и портфелями в руках. Хило и Тар, потные от пребывания на солнце. В рубашках со свободными рукавами и расстегнутыми воротничками, с в и с я щ и м и за плечами саблями и ножами за поясом выглядели здесь неуместно. Все останавливались и оглядывали их, проходя мимо. Некоторые лениво приветствовали. Они поднялись на лифте на последний этаж. Ланж д а л их с написанным на лице спокойствием, каким и привык его видеть Андон, но тоже радостно обнял кузена. Входи и садись. сказал он и повел Андена в свой кабинет. Меня отвезли навстречу с а й т м а д ы сказал Анден. Ланзен. Она хотела, чтобы я немедленно поговорил с тобой. Он слегка подчеркнул это с тобой. Лан понял. Когда они вошли в кабинет, Колос повернулся к Хило и сказал: «Сначала я поговорю с Анденом наедине. Найди Дору и ждите меня». Хило выглядел раздосадованным. но не удивился и скривил губы в усмешке, дав понять Андену, что не особо огорчен, кивнул Тару и оба вышли. а л а н закрыл дверь кабинета. Анден сел на ближайший стул и с благодарностью принял бутылку лимонной газировки, которую Колос с достал из мини-холодильника и протянул ему. Не буду обманывать, сегодня ты всех нас заставил поволноваться, сказал Аллан, наблюдая, как Анден глотает газировку. Он добавил: не торопись. А потом расскажешь, чего хотят горные. Когда а н д а н закончил рассказ, Лан поначалу молчал, а потом сказал: "Ты молодец, а н д а н сохранил спокойствие и поступил именно так, как нужно. Мне жаль, что тебе испортили лодочный день, и в будущем тебе стоит быть осторожней. Уверен, Хило уже тебе это высказал, но ты очень много сделал для клана. Извини, что доставил столько хлопот, Ланден. Лан улыбнулся. Мальчик, нет, молодой мужчина, напомнил себе Лан, всегда был таким немного беспокойным, чуть больше, чем положено. В доме Коулов он продолжал вести себя как гость, ожидая разрешения сесть, поесть или высказать свое мнение, хотя жил здесь с детства и приезжал сюда на каникулы из академии. Ты не доставил хлопот, Андон, заверил его Лан. Думаю, горные планировали устроить нам подобную встряску. А ты просто попался под руку гонту. Он встал, и а н д е н поднялся вслед за ним. И что ты будешь делать? спросил а н д е н насчет предложения Айд. Обсужу его с с т е р е м и Шеристом. Тебе не стоит об этом беспокоиться. Сосредоточься на школе и подготовке к испытаниям. Ты по-прежнему первый по успеваемости. Вроде, да? Я приложу все усилия, пообещал а н д е н Илан ощутил прилив гордости. Анден отличный парень. Он пережил семейную трагедию, но вырос молодцом. И дня не проходило, чтобы Лан не радовался, что выговорил деда принять Андена и сделать его коулом. Лан отвел кузена к креслам в вестибюле у лифтов, где ждали Дору, Хило и Майк Тар. Тар повез Андена обратно в академию, а Лан вернулся в свой кабинет вместе с о ш т ы р е м и Шелестом. Он налил три щедрые порции хадзы с о л ь д о м и сказал: «Вот возьмите, это нам понадобится». Он осушил свой бокал и посмотрел на остальных. Доросидел в кресле, скрестив длинные ноги. На лице его было выражение терпеливого любопытства. Хило прислонился к стене, его взгляд был напряженным и в ы ж и д а ю щ и м Горные собираются производить в Югутане СН 1 Это может принести кучу денег, и Айд предлагает нам присоединиться. После того как Лан рассказал то, что узнал от Андена, Хило оторвался от стены. За кого она нас принимает? На его лице б ы л а н а п и с а н а злость, но голос звучал скорее озадаченно. Горные копали под нас много месяцев, а сегодня Гон схватил на улице Андена, мы чуть не развязали войну. Они думают, что после этого мы ляжем с ними в постель? Если Айт и правда хотела поговорить о делах, следовало сделать это как положено с уважением. Это предложение не всерьез, просто оскорбление. Хило был прав. Послать сообщение р а в н и н н ы м таким угрожающим способом было явным неуважением. н о л а н узнал от Андона, чем это о п р а в д ы в а л о Айт. Я готов а к разговору с к о о л о м л а н о м но как это возможно, если его ш т ы р ь постоянно предъявляет нам претензии? Колос равнинного клана д а л и понять, что она не собирается вести переговоры с ним напрямую, пока он не п р и с т р у н и т своего брата или не уберет его с позиции ш т ы р я Возмутительное требование! Как можно вступить в переговоры на таких откровенно унизительных условиях, когда один колос с оговаривает выбор другим своего штыря. Лан не сомневался, что Хило и его люди усложнили жизнь горным, но его брат делал это в ответ на попытки горных расширить свою территорию. Можно ли н а з в а т ь Хило бузатером, стоящим на пути к миру, или он просто хорошо выполняет свою работу и а й д хочет убрать его с дороги, чтобы легче было одолеть равнинных или даже захватить их? Не может быть и речи о том, чтобы убрать Хило с позиции главы боевой ветви клана, но, вероятно, стоит напомнить ему, что он тоже виноват в плохих отношениях между кланами. Не сводя в з г л я д а с брата, Лан сказал: л а й д говорит, что побеседует лично, если мы положим конец уличным стычкам и покажем, что заинтересованы в их деловом предложении». Он заметил, как Дору кивнул. И у л а н а мелькнуло подозрение, что старый советник точно догадался о выдвинутых требованиях. Так значит, она хочет, чтобы мы легли под них и позволили на с е б е п о т о п т а т ь с я сказал Хило. Его ноздри раздувались. Знаю, ты считаешь, что иногда я слишком чувствителен, злюсь и принимаю все как личную обиду на п о в е р ь Ланн. Я знаю, что происходит. Может, Гонт и выглядит тупицей, но он коварен. Даёт мне отвернуться, как он откусывает от нас кусочек, мало по-малу, но не слишком много за раз, чтобы не спровоцировать войну. То я обнаружу, что два наших фонарщика теперь платят его кулакам, или что каким-то образом нашему заведению отказали в аренде, а владелец здания продал его кузену в горном клане. Они не могут проглотить нас целиком, как трихотки, и потому кусают понемногу. Лан повернулся к Шелесту. А ты что думаешь, Дору? Дору задумался. Пожалуй, слишком надолго, решил Лан. Словно специально старается показать, что ответ не был готов заранее. Думаю, у предложения Айтзен есть свои плюсы. Кулаки обоих кланов видят не дальше, чем могут дотянуться их клинки, и несмотря на все мелкие разногласия из-за территорий, по большому счету они не так важны и не должны влиять. На решение по поводу серьезного бизнеса. В его хрипловатом тоне явно слышался упрек в адрес ш т ы р я А й д з е н права насчет того, как все иностранцы жаждут заполучить СН-1 и сколько денег можно заработать, наладив поставки под контролем зеленых костей. Раз дела будут вестись в Югутане, то нет опасности навредить собственной стране. Зеленые кости всегда сильнее, когда объединятся, и вместо того, чтобы пытаться разделить Кекон между собой, мы могли бы заключить альянс с горными. От этого выиграли бы все. Хило поджал губы. Не будет никакого альянса с горными. Триходки испытали это на себе. Мы будем либо двумя кланами с двумя колоссами, либо одним и с единственным колосом. Хило подцепил кубик льда из своего бокала и раздавил его, нахмурившись. Если мы покажем наш интерес к этому делу, если согласимся с ними работать, то они воспользуются возможностью, чтобы получить над нами контроль. Я ни на секунду не верю, что Айт в серьез готова разделить власть. Она не из таких. Она даже не сказала четко, чего от нас хочет. Финансирование, людей. Для начала она, похоже, хочет получить заверение, что мы хотя бы не станем им противодействовать, сказал Дору. Это вполне разумно. Иначе зачем разыгрывать комедию перед Андоном? Когда он окончит академию, можно послать его работать с горными в новых югутанских операциях. Это хорошая работа, как и сказала Айджен, и ответственная. А через него. Мы будем знать все о тамошних операциях горных, а они, с другой стороны, будут уверены, что мы сохраним мир, не подставим их и не переметнёмся к э с п е н ц а м А значит, обе стороны будут доверять друг друга. Послать Энди к врагу? Хило вытрясил глаза от изумления, его аура стала дёрганной. В эпоху трёх престолов королевские дома часто обменивались детьми, чтобы все были вынуждены поддерживать. Добрососедские отношения. То есть отдать Энди в заложники? Огрызнул Сахило. Ни за что, не т мать твою. Доро фыркнул. Иногда в традициях заложена мудрость. Лан поднял руку, чтобы Доро ничего больше не прибавил, и глядя на вспыхнувшее лицо х и л о тихо произнес: успокойся, а н д е н не пешка, и мы никуда его не пошлем, если он сам того не захочет. Слушая их диалог, Лан крутил бокал стающими кубиками льда и размышлял. А теперь поставил бокал на стол, придя к окончательному выводу, каким будет его ответ горному клану. Хило часто принимал все как личную обиду, а Дору оценивал варианты с х л а д н о к р о в н ы м прагматизмом стратега. Но третью сторону ни один из них не озвучил, а это был, по мнению Лана, решающий фактор. Лан повернулся к Дору. Я подготовлю ответ горным, а ты пошлешь его через офис их Шериста, как полагается в подобных деловых вопросах. Нам не следует действовать неподобающим образом лишь потому, что так поступили они. Я собираюсь отвергнуть любой альянс или партнерство с горными касательно производства сияния. Но мы и не будем стоять у них на пути. Они вольны заниматься этим бизнесом. Пока он не угрожает бизнесу или территориям равнинного клана. Он помолчал, а потом добавил: «Не упоминай Андона, он не имеет к этому отношения. Если Айт н у ж н ы заверения в его нейтралитете, ей придется поверить нам на слово». д о р о кивнул. Но по напряженному лицу и легким изменениям в ауре не трудно было понять, что он разочарован. Могу я спросить, каковы были причины? Чтобы принять в а ж н о е р е ш е н и е так быстро. Лано не хотелось выслушивать контраргументы, которые наверняка выскажет Дору, но советник заслуживал объяснений. Это выведет нас на опасный путь. Если большее число иностранцев получит доступ к сиянию, то возрастет и спрос на нефрит. Начнут давить на киконский нефритовый альянс, чтобы увеличил добычу. и экспортные квоты. И продавал не только эспенцам, но и югутанцам и прочим. Или спрос на нефрит заполнит черный рынок и к о н т р а б а н д а л а н не мог смотреть на это сквозь пальцы. На последнем заседании КАНА он только что проголосовал против увеличения экспорта нефрита. Нефрит самый важный природный ресурс Кекона, исконная ценность кеконцев и центр всей культуры и образа жизни. зеленых костей. Продавать его для боевого применения иностранцам, людям не получившим образования и воспитания нефритового воина, не понимающим, что значит быть зеленой костью, это вселяло беспокойство. Да, экспорт нефрита был нужен для сохранения союза с и с п е н ц а м и и пополнения государственной казны, но он строго ограничен. Никто в главных кланах не стал бы предлагать нечто такое. Что в будущем п о д о р в е т власть КНА, и это сильно тревожило Лана. Прости, Ланси, энергичнее обычного настаивал Дору. Но ведь КНА это как раз пример того, чтобы наших к л а н а могут поддерживать партнерские отношения. Любые решения по поводу добычи и экспорта мы будем принимать совместно с горными. Мне кажется преждевременным волноваться по этому поводу. Лан удивленно взглянул на Шелеста. Лично он не стал бы приводить КНА как пример блестящего о б р а з ч и к а партнерства кланов. Сложная отчетность и система голосования были таковы, что ни одно решение КНА не принималось быстрее, чем за полгода. Твое мнение о КНА явно оптимистичнее моего, ответил Лан. Но есть и другие причины этим не заниматься. Например, то, что предложение Айт это подстава, напирал Хило. Способ для горных оправдаться, когда они нас поглотят. Лан был склонен согласиться с подозрениями х и л о но не стал озвучивать это вслух. Сияние – это яд, твердо сказал он. Оно разрушает естественный общественный уклад, вселяет надежды в людей, не имеющих ничего общего с нефритом, как в тех мальчишек воров, которых Хилло схватил в прошлом месяце в двойной удаче. Лан стиснул челюсти. Если мы займемся производством сияния в любом качестве, это будет нарушением Айшо. А разве Вайшо для зеленых костей не считается самым важным защищать свою страну? – спросил Дору. Совместный контроль над производством СН-1 сделает кланы сильнее, а это сделает сильнее Кекон, менее уязвимым для чужаков. А если и с п е н ц ы узнают, что кланы зеленых костей... Продает наркотик юготанцам в военных целях? Юготан обвинит во всем фабрики по производству СН-1 на Киконе и будет отрицать свое участие. Горные провоцируют конфликт, и я не хочу, чтобы в этом был замешан равнинный клан. Лан прервал попытку Дору вставить слово. д о р о д з е н мое решение окончательно. Ты выполнишь свои обязанности ш е л и с т а и сделаешь, как я просил. к л и н о в и д н ы й подбородок старого советника. Опутился с в неохотном согласии. В последней попытке отстоять свою точку зрения Дору сказал с нарочитой мягкостью: "Конечно, Лансе, но может стоит переговорить с Коулом Деном, з прежде чем принимать окончательное решение". Терпение Лана лопнуло. "Ты уже говоришь с Коулом Деном", з отрезал он таким ледяным тоном, что изумленный Дору умолк. Хило. Улыбнулся. Хотя Ланс считал, что принял верное решение, на душе у него было неспокойно. Боги, как же не просто быть колоссом, когда с одной стороны импульсивный младший брат, а с другой осторожный старый советник деда. Но все же позиция не безнадежная. Сегодня Хилодержал себя в руках, а Дору пусть и неохотно согласился с остальными. Когда трудный разговор остался позади. Лан заговорил более примирительным тоном. Думаю, мы все слишком перенервничали, но вам обоим следует знать, что я ценю ваше мнение. И что теперь? Поинтересовался Хило. Подождем ответа, Айд? Не совсем. Я сказал, что мы не будем мешать горным, но зная, что они затеяли, должны быть осторожней. Дору, организуй для меня встречу с канцлером Соном. Шелест, которого так резко поставили на место минуту назад, без возражений кивнул. Лан повернулся к брату. Хило, все, что я сказал тебе по поводу трущобы, теперь относится и к Топи, и к о с т а л ь н ы м приграничным территориям. Усиль оборону, где нужно, но никакого кровопролития без одобрения семьи и никакой мести за похищение а н д е н а Может, это и был п л е в о к нам в лицо, но они вернули его целым и невредимым. А мы отказали им в союзе, которого они добивались, так что не стоит создавать дополнительные напряжения. Хило скрестил руки на груди и пожал плечами. Как скажешь. И еще кое-что, добавил Лан. Нужно позаботиться об е з о п а с н о с т и Шая. Ее квартира находится в Северном Сотто, так что проблем быть не должно. Но я говорю о ее поездках по Жанлуну. Пусть пара человек за ней присматривает. Теперь недовольным выглядел Хило. Он по-детски скривился, как будто ему восемь лет, и его обругали за то, что повздорил с сестрой. ш а я прекрасно способна и сама о себе позаботиться. Ты же знаешь, что она не носит нефрит. Сердито буркнул Лан. Она не занимается бизнесом клана, но, возможно, горные этого не знают. После случившегося сегодня с Анденом стоит принять меры предосторожности. Если бы она носила нефрит. т о могла бы о себе позаботиться, поправился Хило, но все равно с осуждением, хотя и не споря. Лан не стал больше вмешиваться. Он был рад, что ш а я вернулась с Нефритом или нет, но если бы он высказал это Хило, тот бы лишь разозлился. Лан уже давно понял, что бы он ни сказал или не сделал, младшие брат с сестрой все равно будут нападать друг на друга. Глава двенадцатая. Человек по имени Мадд. Когда лицо Беро зажило, оно осталось обезображенным, и глядя в зеркало, он думал о том, каким стал уродом. А еще он немного прихрамывал на бегу. Это не имело особого значения, но когда Беро это замечал, что случалось частенько, то вспоминал кошмар того вечера в двойной удаче, вспоминал тяжелые кулаки братьев Майк. будничное презрение ш т ы р я и п о л н ы е н е с к р ы в а е м ы й жалости взгляд Колосса, как будто б е р о т т р е х л а п ы й пёс, которого и убивать-то нет смысла. Но прежде всего Беров вспоминал не ф р и т к а к о в о это носить его и к а к о в о потерять. Сам поэт о т о б ы к е й с к и й засранец стал правильным как телеграфный столб, боясь всего зеленого, он нанялся работать велокурьером. Беро видел, как он пыхтит по улицам в бедняцком квартале докеров на краю Кузницы, всем пухлым телом налегая на педали, когда в о з и л коробки и тюки на скрипящем ржавом велосипеде. И если Беро его окликал, сам по не отзывался. В отместку Беро проколол ему шины, так что мальчишка не сумел доставить товар вовремя и потерял работу. Тётя Беро п а х а л а по 12 часов в день швейной на фабрике. И в ее отсутствие б ю р о спал на полу ее квартиры. Тетин любовник работал на складе в доках и немного подворовывал оттуда. Недостаточно для того, чтобы его поймали за руку и уволили, но на выпивку ему хватало. Хотя этот мерзавец никогда не оказывал б ю р о услуг, именно через него он узнал про человека по имени Матт, скупающего краденое в подсобке магазина уцененных товаров в д ж о н к е Само по себе Беро это не интересовало. Находили и другие слухи. Он нашел с к у п щ и к а в подсобке его магазина. Тот пересчитывал ящики. Мат оказался смуглым человеком с кучерявыми волосами и маленькими глазками. Наверное, в нем текло немного обукейской крови. Чего тебе? спросил Мат. Я слышал, у тебя есть работа для тех, кому она нужна, ответил Беро. Может быть. Мат покашлял, в сгиб локтя. И посмотрел на Беро водянистыми пронзительными яркими глазами. Даже на такой липкой жаре он носил серую рубашку с длинными рукавами. Подмышки и воротник потемнели от пота. Но это работа не для слабаков. Водить умеешь? А с оружием обращаться? Могу и то и то. Беро оглядел Матта. Это правда, что ты зеленый? Мат ухмыльнулся. Потом высунул язык и показал нефритовый гвоздик, торчащий в центре. Да, он настоящий, заверил он б ю р о Я говорю тебе без утайки, потому что знаю, тебя зацепило, Кике. Это голод. Он постучал себе по лбу указательным пальцем и осклабился, обнажив кривые зубы. Чутье, видишь ли. Если Мат и впрямь носит нефрит, то и остальное, что слышал про него б ю р о правда. Что Мат живет по фальшивым документам и знает н а д е ж д й источник сияния. что как владелец мелкого бизнеса на территории равнинного клана он платит дань, но настоящие деньги зарабатывает в качестве осведомителя горных. Мат всего добился сам. Живое доказательство, что не обязательно родиться в правильной семье или ходить в правильную школу, чтобы стать зеленой костью, чтобы получить силу, которой не было при рождении. Я хочу на тебя работать, сказал Беро. Глава тринадцатая. Просьба. ш а я начала привыкать к новой квартире в северном Сотто, превращая ее в настоящий дом. Она чувствовала себя полезной, хотя и не знала, чем дальше займется в плане работы. Но это занятие вселяло в нее уверенность, что все получится. Она сможет жить в ж а н л у н е рядом с семьей, но все же независимо. ш а я купила симпатичную но простую мебель и всякие необходимые мелочи и снова привыкла готовить на одного. Она исследовала квартал рядом с домом и с удовольствием обнаружила множество магазинов, торгующих буквально всем — от сумок известных марок до зловонных травяных порошков, а также несколько ресторанчиков, от устричных баров до ночных лапшичных. Более фешенебельный, чем переполненная и неприбранная деревня Сотта, северный Сотта был облагороженным модным районом. В нем жили в основном молодые профессионалы, художники и приличное число иностранцев-экспатов. ш а и могла носить смелые цвета и яркие юбки из аспенского гардероба и не выглядеть неуместно, а наоборот, модно и стильно. Это было самое космополитичное место Жануна. И все же, хотя незнакомый с местными нравами турист мог этого и не заметить, ш а и со всей очевидностью понимала, что клан правит здесь так же твердо. Как и в других районах, она замечала белые фонари в окнах, настоящие или вырезанные из дешевой бумаги силуэты, и неоднократно проходила мимо одного, двух, а то и трех людей хило. Без нефрита она не ч у я л а их ауры, но их легко было узнать: крепкие и мускулистые парни, а порой и девушки, хорошо одетые, иногда с ножами и саблями, и почти всегда нефрит выставлен на показ. Большинство прохожих спешили мимо, не желая привлекать ненужное внимание. Шайе поступала также, хотя и по другим причинам. Ее соседями была пара двадцати с чем-то лет. Выглядели они как работники финансового квартала. У девушки имелась крохотная собачонка размером и внешним видом напоминающая раскормленную крысу. одинокая женщина средних лет, вечно приглашающая своих одиноких подружек того же возраста выпить вина и поиграть в шумные карточные игры, и молодой человек, похожий на студента, въехавший в квартиру дальше по коридору недели через две после нее. Он часто приходил и уходил, и после того, как они несколько раз кивнули друг другу в коридоре или на лестнице, ш а я решила, что нужно представиться, но она колебалась. Стоит произнести фамилию Коул, и чудесная анонимность закончится. Она т в е р д и л а себе, что глупо позволять подобным вещам мешать ее знакомствам с людьми. Когда она увидела с о с е д а в следующий раз, они одновременно покидали здание. Я постоянно вас вижу, но не знаю, как вас зовут. Улыбнулась она. А? Немного смущенно отозвался он. Потом дернул плечами и прикоснулся к лбу в неформальном приветствии. Меня зовут Цун Юденрю. Шая повторил а его жест. А меня Шая. Цун Ю поднял брови. Щеки Шая з а п ы л ы х а л и Она хотела назвать полное имя, но почему-то с языка слетело только уменьшительные личные. б о г и Наверное, он решил, что она бесстыдно флиртует. Цун был привлекателен, хотя и моложе ее, и всегда носил одну и ту же обтягивающую шапку, как у преступников. Но не в этом дело. ей просто не были нужны новые отношения. Приятно познакомиться, господин ц у н сказала Шаи подчеркнуто официальным тоном со скрытой досадой на то, что она устроила светопредставление из обычной встречи. Тогда скоро увидимся. Ей все-таки удалось выкрутиться. Она легко улыбнулась и без спешки зашагала по улице, как будто с самого начала задумала выставить себя дурой, решив заняться поисками работы. Она отправилась в городскую библиотеку и внимательно изучила бизнес-справочники Жанлуна, записывая названия и адреса заинтересовавших ее компаний в пружинный блокнот. Через пару часов ее начал раздражать, как и в случае с поисками квартиры, насколько же это медленный и неэффективный процесс. Равнинные контролировали предприятия во многих отраслях, некоторыми владели напрямую, но по большей части. Через покровительство и п л а т я щ и х дань фонарщиков, несколько звонков нужным людям, и она избавлена от беготни. Шая задумалась: действительно ли ее желание обойтись без помощи семьи того стоит, или это просто гордость на грани идиотизма? Она знала, каким будет мнение Хило, и упрямо читала еще полчаса, пока не покинула библиотеку. Не з н а я толком, то ли она зря потеряла время. то л и провела его с пользой. По пути домой она купила пишущую машинку, чтобы обновить свое резюме. Она провела в квартире не больше двадцати минут, когда раздался стук в дверь. Шая открыла и увидела стоящего в коридоре Лана. Можно войти? лебезно спросил он. Она была так поражена, что ничего не сказала, просто придержала дверь, чтобы он вошел. Лан шагнул в квартиру, оставив двух телохранителей ждать снаружи, и закрыл за собой дверь. Некоторое время он с любопытством оглядывал комнату. Шая охватило глубокое смущение. Насколько жалким ему покажется это место, насколько бедным и недостойным жильем для члена семьи к о у л Шая скрестила руки на груди и села на жесткий новый диван, заняв оборону, хотя Лан еще не произнес ни слова. Если бы здесь был Хило, а не Лан, он бы расхаживал по квартире и ко всему прикасался. Милое местечко, сказал бы Хило, пожимая плечами и улыбаясь, как человек, умиляющийся на капризного ребенка, настаивающего на том, что будет спать на улице. Тебе здесь нравится, Шая? Пока что нравится, надо полагать. У тебя есть что-нибудь попить? спросил Лан. На улице по-прежнему жара. Он двинулся к маленькой кухоньке. Но Шая прыжком поднялась и сказала: "Прости, позволь мне, я принесу. Мне следовало предложить, но ты застал меня врасплох". Она поспешила мимо него на кухню, в любом случае вмещающую только одного человека, и достала из холодильника графин холодного чая с пряностями и перцем. Она налила полный стакан, по-быстрому разложила на тарелке к у н ж у т н о е печенье и жареные орехи и принесла в комнату. Лан с улыбкой взял стакан, как будто извиняясь за то, что доставил беспокойство, а потом усадил ее обратно на диван и сел рядом, п о е р з о в на слишком твердых новых подушках. Все хорошо? спросила Шая. Она никак не могла понять, почему Лан пришел сам, а не вызвал ее в дом Коулов. Мне что, нужен предлог, чтобы повидаться с сестрой? сурово спросил Лан. Когда Шая замерла в ответ на явный упрек, Он подмигнул, показывая, что шутит, и этот жест был одновременно таким расслабленным и все же удивительным образом показывал власть Лан а как колосса, что Шайра смеялась. Лан о п о л о в и н и л стакан и повернулся к ней с более серьезным выражением лица. Я здесь не просто так, Шайя. Он явно выбирал слова. У меня есть с о м н е н и я Что д о р о говорит все, что мне следует знать. Трудно найти более закаленного шелеста, и ты знаешь, как он близок с дедушкой. Но он кое-что сказал, всякие мелочи, но это заставляет меня думать, что я не могу на него полностью полагаться. Шай поморщилась, она презирала Дору. Так замени его? Лан обратил на нее свой обычный пронизывающий взгляд. Я уважаю твое решение не участвовать в делах клана. Мне не нравится мысль, что ты ходишь по городу без нефрита, но я не собираюсь тебе препятствовать. Что бы ты ни решила, я тебя поддержу. Я уже говорил тебе это, и ничего не изменилось. Но, добавила Шая, ее плечи поникли. Это был только вопрос времени. Мне нужен человек, которому я доверяю, кто знает наш бизнес, чтобы он съездил на р у д н и к и и осмотрелся. Пролистал их отчетность, проверил все ли в порядке и с о о т в е т с т в у е т ли официальным данным КНА. Это моя личная просьба. Шая ответила не сразу. Теперь она поняла, почему он пришел к ней в квартиру под предлогом простого визита, а не разговаривает в доме, где это могло бы привлечь внимание Дору и насторожить его. Это все? Спросила она. Лан нахмурился, как будто подозревая в ее словах сарказм. Это несколько недель работы. Я знаю, но это все, чего ты просишь. За этим больше ничего не последует. Да, сказал он, это все. Я не втяну тебя шажок за шажком в бизнес клана Шая, если ты подозреваешь именно это. Легкое напряжение в его голосе вызвало у Шая укол вины. Она потупила взгляд. Подозревая л а н а в подобных намерениях, она уязвила его гордость после того, как он уже унизился, придя сюда и попросив сестру о помощи. Много лет назад ее связь со Спенсом началась с мелких простых просьб, которые привели к чуть более серьезным требованиям, и те сложились в целую папку и чуть не разрушили ее отношения с дедушкой. ш а я не забыла, что один ш а ж о к в определенном направлении... может привести к полному изменению курса. Но сейчас попросил об одолжении брат, а н е д ж е р а л ь д или кто-то из его улыбающегося начальства, как колос Лан мог потребовать ему присягнуть, опуститься на колени и подтвердить клятвы, или мог изгнать ее из семьи, если она откажется. Но он этого не сделал, да и вряд ли даже помышлял о подобном, даже если бы она отказалась. Она всегда принимала л а н а как должное, и теперь ей об этом напомнили. Неожиданная поездка на юг в глубину острова отсрочит достаточно смутные планы с поиском работы, но и с п е ш и т ь ей некуда. Я поеду, Лан, сказала она, выполню твою просьбу.